Глава 80. Скрытые намерения. После своего возвращения в академию Ван Джин все свое время посвящал различным хлопотам. Он взял несколько дополнительных курсов, вдобавок еще были тренировки с саламандрами, можно сказать, что уровень его занятости достиг апогея. Даже хоть Ин не могла его выцепить. Тем не менее, Ван Джин прекрасно понимал, что дело тут совсем не в этом. Будь все как прежде, она бы точно смогла найти способ, чтобы пообщаться с ним. А раз этого еще не случилось, То вывод напрашивался только один. Малышка считает себя виноватой. Разумеется, в деле с дайдарой не было ее вины. Но если касательно любой другой темы Ван Жен мог бы ее выслушать и успокоить, то здесь, возможно, им и вправду стоит пока держаться на расстоянии друг от друга. Все же Аслан проиграл в этой войне. Вскоре они должны будут встретиться с темными волками, и эта битва обещала оказаться весьма ожесточенной. Ван Жен посмотрел их сражение против убийц-богов. Обновленные темные Волки во главе с Кассиусом сделали большой шаг как в плане индивидуальной силы своих участников, так и в сложности действий, в то время как команде Оливейдуса явно не хватило подготовки. Абиданцы всегда славились своей монолитной мощью, но это не означает, что в сражениях высокого класса они будут такими же непобедимыми. Непобедимых нет. В условиях, когда Марс не выступает, убийцы богов не могли называться командой номер один. Но Марс оставался непреклонен в своем решении. Абидансы же не были охотниками до сплетения пересуд, во всяком случае до сих пор за ними такого не наблюдалось. Раз Марс не сражается, значит, этому есть причина, и это никак не страх проиграть. Кассиус, Роберт Банти и Шеваран продемонстрировали феерические комбинации. Способности их действующие сразу на область, действительно внушают ужас. Чтобы победить такую команду, понадобится индивидуальная мощь каждого участника, и Джан Шань явно не подходил для следующего боя. Он прогрессировал с мильными шагами, причем как в плане физподготовки, так и духовной силы, однако против темных волков его преимущество в виде пространственных перемещений будет бесполезным. Можно было утверждать, что сойдутся гора с горой, это будет поединок, в котором IQ участников будет играть наименьшую роль. Тем не менее, Ван Джон не переживал о выборе бойцов. Он, Элисинь и Кёртис – это разящий трезубец, который способен оказать сопротивление противнику самого высокого ранга и плевать, что там говорят остальные, на данный момент Саламандры действительно очень сильны, и не важно, с кем сравнивать. Однако временами удача может просто отвернуться в ключевой момент, когда все усиленно готовились к бою, во время тренировки Лисиний Кёртис получили травмы. Они слишком увлеклись во время своего спарринга, и техника Небесного Императора столкнулась с техникой бушующего пламени. Обычно, чем мощнее используется техника, тем осмотрительнее следует следить за уровнем выпускаемой энергии. Но в этот раз Кёртис и Лисинь забылись в сражении, в результате чего оба получили травмы. И эти травмы отнюдь не вылечить оздоровительным сном. Саламандры всей команды отправились в больничный корпус. Физические раны были не слишком тяжелыми, но пострадала их духовная сила, а значит потребуется значительно больше времени на восстановление. Во всяком случае, чем раньше они выйдут в бой, тем меньше от них будет пользы. Мать вашу! Как можно было так умудриться! У нас же скоро сражение! А вы двое, наши основные участники, получили травмы! И что нам теперь делать? Разругался Джан Шань. Ведь Кёртис и Ли Синь должны были стать их главным оружием в грядущем сражении. Без них победить темных волков будет просто нереально. Лунянин с сожалением закивал головой. Это моя вина! Немного увлекся и приложился в полную силу. Я тоже сплоховала. Сначала вроде держала себя в руках. Однако постепенно-постепенно увлеклась. Но ничего страшного. Думаю, мы сможем выступить. Максимум будем немного слабее обычного. Проговорила Лесень. Ван Джен замотал головой. Нет. Вам двоим надо сперва восстановиться. Урон, нанесенный духовной силе, нельзя игнорировать. Каким бы тяжелым он ни был. Это всего лишь соревнование. У вас после него еще целая жизнь впереди. И нельзя ставить ее под удар. Так что предоставьте это нам. Раз уж так получилось, то нечего и горевать. Олли и остальные, немного успокоившись, разошлись, однако его одушевление, приобретенное с возвращением Ван Жэна, испарилось без следа. «Ван Жэн, что ж мы будем делать? Как мы сможем с таким составом противостоять темным Волкам?» Голос так звучал беспомощно. «На этот раз он уж точно сможет выйти на поле боя, только вот радоваться этому не приходится. И это тогда, когда им так нужна победа. Ты, Джан Шань, ещё Муджэн и Олли, такой состав тоже подойдет. «Надо просто переработать тактику!» Улыбнувшись, ответил Ван Чжан. Эта улыбка несколько успокоила Такуми. Однако... «Ты уверен?» «Уверен. Почему ж мне не быть уверенным?» «На самом деле это никак не повлияет на сам результат!» Ответил Ван Чжан. Такуми и Джан Шен обменялись растерянными взглядами. «У него хватает уверенности. Но если подумать-то и впрямь, что случилось, то случилось. Нет смысла убиваться по этому поводу». «Хоть плачь, хоть нет, прошлого не изменишь». Черта! Как скажешь, так и будет!» Заключил в итоге Джан Шань. Раз уж Ван Жан, который находится сейчас в центре всеобщего внимания, сохраняет полное спокойствие, то ему нет смысла переживать. В палате Кёртис и Лесини обменялись взглядами. «Правильно ли мы поступаем?» Кёртис нахмурился. «А почему нет?» Хотели и ремутный тип, в его словах есть доля истины. «Прежде чем стать полноценными помощниками Ван Джена, нам с тобой стоит проверить, какой реальной мощи он обладает. Достоин ли он этого?» Ответил Лисинь. Все это сотрудничество ее совершенно не прельщало, коль уж она не капитан. Ванжен после своего возвращения был исполнен уверенности в своих силах, что само по себе, конечно, хорошо, но в чрезмерных количествах не сулит ничего хорошего. «Это он так полагается на нее с Кёртисом? Если это правда, то это большая ошибка». Кёртис и Лисинь отнюдь не собираются находиться в подчинении у землянина, если только этот человек не будет вызывать у них полного и безоговорочного доверия. Ванжен был очень хорош, но этого было недостаточно. Элиер в данной ситуации, вне всякого сомнения, их подстрекал, но все же он был прав. Кёртис мыслил схожим образом. Его клан принимает активное участие в проектах на Дейдере Титан, но в каждом деле есть аспекты существенные и второстепенные. Кёртис и Лисинь происходили из знатных семей, и они согласились присоединиться к Саламандрам, чтобы помочь Солнечной системе, однако это не значит, что они позволят кому-то выехать за их счет. На этот раз они решили испытать Ван Жена. Если Ван Жен пройдет эту проверку, тогда им ничего лучше не останется, кроме как присоединиться к нему целиком и окончательно. Если же нет, то им придется разойтись каждому в свою сторону. Как в команде Саламандр, так и в Солнечной системе. Как думаешь... Насколько он владеет ситуацией? Трудно сказать. На этот раз действительно трудно сказать. Оба и в самом деле испытывали противоречивые чувства, но такие гордые люди, как они не могли поступить иначе в подобной ситуации. Тем не менее, независимо от успехов Ван Джина, Лиер ⁇ это тот человек, от которого стоит держаться подальше. Ни Кёртис, ни Лесин даже не думали о том, чтобы переметнуться к нему в команду. Он слишком хорошо владеет искусством сеять вражду, если с ним сблизиться. Неизвестно, когда он решит тебе продать. Человек, хорошо владеющий искусством убеждений и знанием человеческой натуры, самый опасный человек. Новость о ранении Кёртиса и Элисинь очень быстро распространилась по Академии. Действительно, беда не приходит одна, и она отняла последнюю надежду у поклонников команды «Саламандер на чудо». Два основных участника команды травмированы. Так кто же тогда будет сражаться?